Часть седьмая. Они лежали здесь, оба караульных, на контрольном пункте гидов, последним перед мостом. Тот, кто их убил, даже не потрудился спрятать тела. И не закрыл им глаза. Дуло пулемета, укрепленного на станке, смотрела вниз, а глаза мертвых — на звездное небо, словно они тоже хотели увидеть в нем восход полной луны. Ее свет уже играл на их лицах. Во лбу каждого Ева обнаружила по аккуратному полевому отверстию. Видимо, они знали его, того, кто это сделал с ними, поэтому подпустили так близко. Ева со страхом и болью смотрела на двух совсем молоденьких парней. Потом страх сменился скорбью. Она все же решила закрыть им глаза и почувствовала тепло их тел. Все случилось совсем недавно. Сильнейший спазм тошноты поднялся к горлу. Ева не выдержала, лишь успела сделать шаг в сторону, чтобы не осквернять место смерти, и ее желудок опустошился. Сорвала листья, протерла рот. А потом чем-то неожиданно темным блеснули ее глаза, когда она подумала. «Я запретила ему убивать, но не сегодня». Совсем скоро она вошла в темноту небольшого вестибюля. Это был вход на станцию Воробьевы горы, от которого вверх к платформам вела широкая лестница и два давно мертвых эскалатора. Ева не особо пряталась. Серебристое свечение было там, на станции. Тот, кто делал эликсир, уже ждал ее. И когда из темноты вынырнули две мощные лапы, ухватившие девушку за плечи, она не стала сопротивляться. Резкий запах крупного водяного животного ударил в нос. — пак трескучий пустотный звук, о котором она теперь так много всего знала. Еву увлекали вверх по лестнице. Все решится в ближайшие несколько минут. Вестибюль станции Воробьевы горы заливал ровный свет полной луны, огромным кругом поднявшийся прямо напротив прозрачных стен метра моста. И вся платформа словно плыла в этом хохочущем бледном свете, озаряясь вспышками от атаки с скремленов по проклятому кораблю, который медленно приближался сюда. Но самым ярким все же было серебристое свечение эликсира, установленного на чем-то вроде наспех сооруженного алтаря у широких колонн в середине станции. Сама колонна была расписана фосфорицирующими магическими знаками, о которых Агнец предупредила Еву. Много десятков лет назад ведьма довольно умело пустила пыль в глаза. Эти знаки были не нужны, достаточно самого эликсира. Все эти знаки и магические процедуры призваны были сбить с толку, мешая познать природу уникальной драгоценной субстанции. Едва увидев эликсир, показанный ей агнец, Ева все поняла про него и все поняла про себя. Он не ошибался, тот, кто сейчас ждал ее. Ева могла оживить эликсир. ценой собственной жизни. Но ей само эта серебристая субстанция, собранная за счет других отнятых жизней, не требовалась. Эликсир был в ней, был сутью той тайной природы, что роднило ее со скремленными. Чудовище быстро, не прекращая издавать трескучие звуки, волокло девушку вдоль станции. За широкой колонной под наброшенным одеялом что-то лежало или кто-то, Ева вдруг поняла, что это еще одна смерть. Вот по мере приближения к колонне наспех сооруженный алтарь открылся полностью. Алешка стоял там, даже не обернувшись на звук шагов. Смотрел сквозь стеклянную стену на кипящий неистовый багрянец полной луны. — Ты? — чуть не задохнувшись от боли, выкрикнула Ева. Алешка не повернул к ней головы. Голос его был спокойным и каким-то отсутствующим. «Я просил ее взять эликсир для нас, выкрастью у Петра Павла. Я просил об этом Лидию. Но нашей любви она предпочла верность университету и этому сумасшедшему старику, которому эликсир даже и не нужен». «Предатель!» — закричала Ева. Алешка посмотрел на нее с удивлением. «О чем ты? Я никого не предавал». Я, вернувшийся воин, следовал четко разработанному плану. Только никто в этом самодовольном университете даже не мог представить подобного. — Ты предал нашу дружбу! — бросила ему в лицо Ева. — Вовсе нет. Он пожал плечами. Его глаза были совершенно холодными, чужими. Как она могла так ошибаться? — Здесь нет ничего личного, Ева. На твоем месте мог оказаться кто угодно. Мне необходимо оживить эликсир, я сделаю это. — Прости, ты мне даже нравилась. Возможно, мне будет не хватать наших бесед. — Лживый, насквозь лживый! Прекрати. Он поморщился и мягкой походкой двинулся им навстречу. По пути бросил. — Остановись, Горх, там. Надо дождаться появления луча. — Куда делась твоя хромота? — горько спросила Ева. — И заикание. «А, это...» — откликнулся он. «Не насмешки, вообще никаких эмоций». А их и не было никогда. Как у вечьи руки. Но кому дело до хромого и у вечного? Так иногда пожалеть, если... Меня даже перестали замечать. Как вещь. Посмеивались. Это помогло мне быть везде. Хромой Алешка был прекрасной одеждой. «Значит...» — Это ты был тайным возлюбленным Лидии? — Я следил за тобой. Ты о многом догадалась, Ева. Мне правда жаль, что это сейчас произойдет. — Она любила тебя и оставила тебе череп горха. И вот как ты распорядился вашей любовью. Он посмотрел на нее, склонив голову, и впервые в его голосе прозвучали слабые нотки сожаления. — Ничего ты не знаешь. Я любил ее больше всего на свете. Мы собирались бежать вместе. Но она предпочла погибнуть за университет. И меня ждала та же участь. Наша любовь умерла вместе с нами. Но я сумел вернуться. Другим. Хромой Алешка. Одинокий во всем этом мире. И целью моей стал эликсир. Ева вдруг странно усмехнулась. «Уверен, что такого тебя она смогла бы полюбить». На ее усмешку он никак не отреагировал, а голос его снова стал ровным. «Что теперь об этом говорить?» — сказал он. «Ни оправданий, ни сожаления». «Кое о чем можно было бы», — Ева снова усмехнулась, и вдруг с требовательной настойчивостью, хоть и мягко, произнесла. «Горх, отпусти меня». и мощные, с когтями и перепонками пальцы чудовища на ее плечах, также внезапно разжались. «Горх?» Легкое удивление на его лице тут же сменилось нисходительной насмешкой. «Даже тебя сумела очаровать, юная красотка?» «С монстрами такое случается. Разве я разрешил отпускать ее?» Чудовище, словно и почему-то раздраженно мотнуло мордой и замерло. Никаких трескучи пустотных звуков. Тот, кого называли хромой малёшкой, расценил это на свой лад. «Ладно, пусть стоит», — позволил он. «Теперь уже без разницы. Вот и луч». Это было похоже на огни дальнего маяка, потерявшего свой ориентир. Пятно света, как трость в руках слепого, двигалось зигзагами по темным склонам воробьевых гор. Сползло к реке, поймав свинцово-пенные барашки. Прочертила набережную, занятую гидами. Пробежалась в незрячем поиске по метромосту. Снаружи послышалось завывание ветра, которого только что не было. «Все повторяется, как в тот день», — тихо произнес он. «Как в ту ночь». «Только ничего не повторяется дважды. Смотри». Пятно света, будто среагировав на эти слова, отвернула от прозрачных стен станции и устремилась вверх, уплотняясь, сжимаясь. Луч, вырвавшийся из окна гостиницы «Украина», сверкающей нитью, прочертил ночное небо, разрезав диск полной луны ровно посередине. Что-то пульсировало внутри луча, набухало, а потом цвет его стал меняться. Медленно заструились внутри багряные пятнышки, как будто луч впитывал в себя кипящие брызги лунного света — наполнялся ими, отравляя свою смертоносную природу для чего-то, что должно было сегодня произойти впервые. Ударив ровно в шпиль университета, луч преломился, отражаясь от него, и пополз по метру мосту, не причиняя тому видимого вреда. Однако больше он не напоминал трость слепого, скорее ищейку, взявшую верный след. — Какая тайная красота! — прошептал тот, кого считали и Алешкой. «Сегодня этот луч уйдет очень далеко. Оракул, старцы монастыря собрались все вместе. Уйдет намного дальше Пироговые моста, где сейчас ждет их учитель». Он усмехнулся. «Твой Федор. Думал, я не знаю. Это все неважно. важно. Ева, я на тебя не в обиде. Окно 317 — такая же тайна, как и ты». как и старцы Перервенского монастыря, как и миры, что лежат за всем этим. И все связал, соединил эликсир. Его глаза лихорадочно заблестели, хоть, возможно, это в них играли отцветы приближающегося луча. Все-таки Ева подумала, что это единственное оставшаяся в нем от прежнего Алешки поглощенность, завороженность неведомым. А потом она подумала, что никакого прежнего Алешки никогда не существовало. — Это предназначено не для тебя. С темной тяжестью, сделавший голос сиплым и низким, почти грудным, произнесла Ева. — Все эти убийства, столько смертей. — Луч рядом, Ева. Скоро все закончится. — Ты прав, — откликнулась девушка. — Узнаешь, что это? Она показывала ему ключ Федора на длинной тесемке. Безделицу для новобрачных. Только сейчас Ева уже знала, насколько не случайно эта вещь оказалась у нее в рюкзаке. Все окончательно встало на свои места. — Ключ? — он равнодушно пожал плечами. — Я давно догадался, что дело не в нем. Ключ — это ты сама. — Правильно догадался, — согласилась Ева. — Но кое-что очень важное все же упустила из виду. «О чем ты?» Он поглядел на нее с полным безразличием. Ни сочувствия, ни вины, ни даже простого сожаления. И от этого девушка еще раз подумала, как же она смогла так ошибиться. Все же Ева сказала, «Отступись, и будешь спасен». «Я еще могу помочь тебе». «Полагаешь, из нас двоих я нуждаюсь в помощи». Теперь он посмотрел на нее с искренним удивлением. — Как считаешь, если бы меня интересовала жизнь в клетке у Петра Павла, я стоял бы сейчас здесь? — Но за благородное предложение спасибо. — Ты не единственный вернувшийся воин. — Не спорю. — Так ничего я не понял. Она потрясла тесемкой. — Вспомни, как эта вещь впервые попала к тебе. Ты так искусно изображал незаинтересованность, но так жаждал поскорее заполучить ключ. — Говорю же, тогда я ошибался. — И вспомни, что ты дал мне за него взамен. — Расписку? — он ухмыльнулся. — Что ты дал мне взамен за ключ учителя? — Ну, прекрати уже. — Один тотемный предмет в обмен на другой. Вышло случайно, никто тогда ничего не знал, но... Что ты мне дал? — Ах, вот ты о чем. Ну да, я показал тебе череп горха. — «Ты мне его дал? В руки?» Он рассмеялся. «И что? Это ничего не меняет. Что ты там себе навыдумывала?» Ева отвернулась, вглядываясь в дальний конец станции. Но там ничего не было, лишь глухая, заваленная стена угадывалась в кромешной темноте. Произнесла тихо, не оборачиваясь к собеседнику. «Горх не выдал тебя. Лидия ему запретила. А я ведь могла бы догадаться, почему произошел обмен. Сокрушенно покачала головой она. «Ведь он возможен только добровольно, верно?» «Ты...» Под близкозадаченности в его глазах мгновенно прошел, но впервые он посмотрел на нее с интересом. «Ты сумела прочитать тайные страницы ее дневника?» Услышав рядом свое и имя Лидии, чудовище немедленно отозвалось привычным трескуче пустотным речитативом. Горх скучает по ней, поэтому и тебе оставался верен. — Я на кого только не думала, — призналась Ева с горечью, — но ты был последним в списке, потому что считался другом. И Горх словно вычеркнул твое имя из моей головы. Но теперь все поменялось. гахр Наконец тот, кого считали хромым Алешкой, сообразил, куда она клонит. — А ты боец, Ева, — похвалил он. — До последнего цепляешься за жизнь. — Представляю, что ты себе нафантазировала. — Уж не знаю, как тебе удалось прочитать ее дневник, но вынужден огорчить. Не было никакого обмена. Одного тотемного предмета недостаточно. А Лидии давно нет. Она умерла. Ты не хозяйка черепа. «Грх-трам-пам-грх!» пам грех, настойчиво повторил Горх. Собеседник Евы поморщился, глядя на девушку почти с сожалением. «Поэтому ты приволокла череп сюда», — ухмыльнулся, указывая на обернутый куском ткани крупный предмет, который она прижимала к груди. «Думаешь, я не догадался, что это?» «Бедняжка Ева, и ты решила, что Горх станет служить тебе?» Увы, ты напрасно обворовала университет. Так считаешь? Это единственное, чего ты не учел в безупречном плане. Решила поболтать напоследок. Он не удержался от наигранного сопереживания. Я тебя понимаю. Но бесполезно тянуть время. Никто не придет на помощь. Именно время, — странно произнесла она. И снова посмотрела в глухой конец станции. — Твое висит на волоске. И что-то еще услышал он в ее голосе. Не только сожаление о том, что ничего уже не поменять, а какой-то внезапный и поэтому тем более непонятный отзвук угрозы. Он проследил за ее взглядом. Там кромешная тьма. Или какие-то переливы, еще более густые и темные. Почему-то плечи передернуло, а по лицу прошел озноб. — Что там такое, мелькнула бесцветная мысль. Луч уже почти достиг алтаря с эликсиром. Пора. Он извлек никелированный браунинг с насаженным на ствол цилиндром глушителя. Точно такое же оружие было у ее наставницы. Тот, кого называли хромым Алешкой, даже подумывал обыграть и это сходство. Потом решил, что это перебор. Если не соблюдать чувство меры, вещи ломаются, и тогда все летит коту под хвост. Медленно, почти бесшумно взвел курок. Славное оружие. Именно из этого ствола было отнято и собрано все серебро живых. Остался последний выстрел. Осталось, подобно алхимику, закончить грандиозную работу и вдохнуть жизнь в эликсир. — Где Мелани? — монотонно и негромко спросила Ева. Она видела, что у него появилось в руках. — Ах да, Мелани. Ты знаешь, этот безвольный болван хай так оказался ни на что не годен. Он пытался говорить беспечно, необходимо было вернуть контроль, но эта набухающая тьма в дальнем конце станции не способен справиться даже с пустяком. Пришлось обо всем позаботиться самому. — Холодно мне! — вдруг крикнула Ева. — Где Мелани? — Вот это уже лучше, — подумал он. Истерика тут гораздо уместней. Он указал стволом на колонну. — Она здесь, твоя Мелани, тоже пыталась тебя защитить. На одеяло, которым укрыл мертвое тело. — Я же говорю, никто не придет на помощь. Потом опустил руку с блеснувшим в ней оружием. Добавил. — Ей не было больно. — И тебе не будет, я обещаю, Ева. Она посмотрела на него дикими глазами. И опять он расценил это на свой лад и опять ошибся. «Ты можешь подойти попрощаться с ней», — вдруг разрешил он, — «если хочешь. Совсем немного времени есть». Вопреки ожиданиям, Ева не бросилась к телу наставницы, но и не подошла покачивающимся шагом. Поступь ее, оказалась верной. Присела скорбно над Мелани, откинула одеяло, смотрела мертвой в лицо, потом поцеловала ее в лоб, подняла на него глаза. и сказала что-то непонятное. «Тот, кто должен был стоять здесь вместо тебя, он тоже часть контура. Его смерть...» Голос был отсутствующим, безучастным, как будто она просто читала вслух с листа под надоевшую историю. Но это оказался ты. Когда говорила, что еще могу спасти тебя, имела в виду, что умрешь как гид. Только ты выбрал кое-что похуже смерти. Луч достиг алтаря и остановился. Начал фокусироваться на эликсире. «Ну вот и пора», — подумал он, делая шаг к Еве. И в этот миг словно колыхнулся удушливо воздух внутри станции. Но сердце его обдало стылой тоской. Он, непонимающе, остановился. Это было там, в дальнем конце, а какая-то еще большая тьма, будто прорвав и без того густую темноту обрушенной стены, приблизилась... Только разобрать было невозможно. Пока еще невозможно. Однако холодок, пощекотав ноздри, дохнул ему в лицо. Сердце снова тоскливо ухнуло, забилось неровно. Он, напрягая зрение, всмотрелся туда, где должна была быть глухая обрушенная стена, и... — Я не зря сказала тебе, что ты не единственный вернувшийся воин. Что-то ведьминское послышалось ему в Евином голосе. Он заставил себя сейчас не думать о Еве, потому что видел уже, что выплывало из этой густой наползающей тьмы. Он узнал его. Смог различить в призрачном сиянии. Приходилось встречаться. Но он еще ни разу не видел его таким. И лодка его стала намного больше. Только не все дело в этом. Что-то было в ней окончательное, бесповоротное. В мире живых такая лодка просто не могла существовать. И она плыла медленно, прямо по гранитному перрону, разрезая твердый камень, как воду. Лодка. Барк с бортами чернее смолы приближался. Волны из-под его носа разбегались в разные стороны, словно умели делать камень жидким. Грозный лодочник в рубище правил веслом. Его фигура оставалась неподвижной, будто он был каменной статуей, подернутый бледным призрачным свечением. Лишь размеренные взмахи веслом, с которого стекала темная роковая вода морей смерти. Однако по лицу его струилась сумрачная ярость, и кипящий жадный темный свет исходил из них. «Он смотрит только на меня», — тоскливо подумал тот, кого называли храмы малёшкой. «Он пришел за мной». но тут же его голос стал твердым, непреклонным. «Харон!» — повелительно выкрикнул он. «Что ты делаешь здесь? Я не вызывал тебя!» Ничего не изменилось в фигуре лодочника. Лишь размеренные, неотвратимые взмахи весла. «Харон, остановись! Я не вызывал тебя!» Ева усмехнулась. Что-то страшное прозвучало в ее голосе. «Он вызывал!» Девушка встала, высоко подняв над собой череп Горха. Она качнула его в руках. «Он!» «И я!» Посмотрела на того, кого когда-то звала Алешкой, но уже без сочувствия и сожаления. «И ведьма Агнец! Слышала такой?» Его лицо застыло. «Но ведь эликсир...» «Ты так ничего и не понял!» Горечь в голосе Евы уже больше не предназначалась ему. «Лидия жива. Пусть и не знала себя со своего возвращения. А ты знал, хотя был мертв. Но скоро все закончится. Горх, делай, что должно». «Я успею оживить эликсир», — мелькнуло у того в голове. Он начал поднимать оружие, но мгновенно стальные объятия сковали его, выбив из руки ствол. Он посмотрел на Еву, на эликсир, такой близкий. Осталась последняя капля серебра — на луч и на полную луну. Горх всегда был быстр. Эта мысль такая ненужная, словно подвела черту. Но он-то ставить точку не собирался. Как такое могло произойти? Чертовски быстрая и сильная тварь. Эликсир, отравленный лучом или лунным светом, вдруг начал набухать. Разорвал колбу. Но не пролился, продолжая увеличиваться в размерах и образуя уродливый овал. Он смотрел на свою работу, которой посвятил столько лет. Серебристый овал эликсира повис в воздухе, продолжая разрастаться. На мгновение ему почудилось, что он увидел в нем зловещий череп с пустыми провалами глазниц. И этот череп сейчас ищуще поворачивался к нему. Но это только показалось. Его работа. кропотливый ежедневный труд, его бессонные ночи и жизнь в убогой одежке хромого и увечного парня, которого окружающие и звали как деревенского дурачка Алешкой. Он начал свою великую работу еще до падения Икши. И Горх, который держал его сейчас крепче каменного плена, был с ним с самого начала. Они делали эликсир. Работа была сложной. требовало твердости духа, Алёшка, иногда жестокости. Но любая великая работа, любое великое произведение искусства порой требует жестокости. Там другие Мерила и Кшапава. Возможно, это тоже связано с их работой. И они ушли в университет. И вот теперь Горх предал его. Как? Но главный вопрос совсем не в этом, подумал он. «Лидия жива? Но как? Почему она не связалась со мной? Ведь у нас был горх! Мы бы столько сумели!» Мелани поднялась. Ее тело осталось лежать за колонной, укрытое одеялом. Но она встала рядом с Евой, и тот же призрачный свет, что строился по лодочнику, исходил от нее. А потом, из-за повисшего в воздухе уродливого овала эликсира... Появилась еще одна фигура. Этот призрак тоже оказался знаком. Это был Николай, по которому так скорбел Нилсонов. Его в веселой сторожке он убил последним. По Перону шли два гида, которых пришлось нейтрализовать совсем недавно на контрольном посту перед метромостом. Их было много, тех, кого он убил. И все они сейчас собирались здесь. Вставали рядом с Евой. И он понял, что его ждет. Эликсир застыл в воздухе. Наверное, это и вправду был череп. Харон прибыл. И все те, кого он убил, медленно направились к нему. Ева отвернулась. Первые хлёсткий удар серебра прилично лишил сил. Он не повис в объятиях горха, но пошатнулся. Потом последовал следующий обжигающий удар, и он закричал. Он не хотел умирать. Он не мог умереть. Как это? Сейчас все закончится, его не станет. Его, живого, полного надежды, и чувств, умеющего смеяться и радоваться каждому новому дню, этого не может быть. Он захотел просить Еву прекратить все это, но она не смотрела на него». Эликсир бил по нему безжалостно, хлестко, откусывая от него куски жизни, высасывая ее из него, как когда он отбирал серебро у живых. У него уже не было сил кричать. Мысли путались, наскакивая одна на другую, и он лишь постарушечье ворчал. «Смотрите, что вы со мной сделали! Ева вот такая же предательница, как и Горх! Смотрите вы!» «Все в одинаковые! Смотрите, что натворили! Я ни о чем не жалею!» Я просто проиграл, а вы выиграли. Не более того, ни о чем. Вы предатели!» А потом он понял, что это уже конец. Он шагнул за грань боли и понял, что это конец. И тогда он перестал говорить, издавать звуки. Его мучения прошли. Он захотел вспомнить то, каким он был, и вспомнить Лидию. Но то, что он натворил, помешало ему. Помешало, как гиду, улыбнуться, прежде чем шагнуть во тьму. И последнее, что он увидел — жадный блеск глаз Харона. Ева обернулась. Она была бледна. Горх никого не держал. Ветер, пришедший из темной половины мира, уносил сейчас пыль. А эликсир осыпался кусочками серебра, и Ева поняла, что это серебряные монеты. «Тебе пора!» Харон не глядел на нее, словно его больше интересовали последние крупицы пыли, уносимые ветром. «Молодой гид оказался прав. Славный у нас вышла коммерция!» Он все же обратил к ней взор, но в его глазах пока еще плясал жадный огонь. «Наверное, это все-таки нарожаешь ему детей, и мне будет кого в свое время переправить на другой берег». Ева ничего не ответила. Посмотрела на луч и на тех, кто стоял вокруг нее. Отыскала глазами Мелани. Наставница ей улыбалась. Еве захотелось ее обнять. Больше всего в это мгновение ей захотелось обнять ее. «Можешь — Можешь, — позволил Харон. — Пока еще можешь. Ева не стала спрашивать, как. Она раскрыла объятия бесплотному призраку. но в сердце своем ощутило тепло одноногого гида, которая так многому научила ее, и с которой они так о многом не успели договорить. «Прощай, Мелани», — прошептала Ева. «Я люблю тебя». Луч двинулся, преломившись от колонны. Он ушел в дальнюю глухую стену, откуда появился Харон. «Это там, да?» — спросила Ева. Лодочник кивнул. «Только сначала я», — сказал он. «Харон». Ева указывала на то, чем стал эликсир. «Здесь достаточно серебряных монет на каждого. Возьми с собой гидов. Это будет тебе моя плата». «Щедро», — отозвался перевозчик. «Ты такая же безрассудная и расточительная, как и молодой гид». Но, казалось, он и не ждал никакого иного предложения. Ветер вернулся. Однако теперь он стал другим. В нем словно был тихий внутренний свет спокойного вечера, когда пора отдохнуть от дел. «Плата принята», — сказал Харон. Только сейчас Ева сообразила, что его облик поменялся. Ничего грозного в нем больше не осталось. Не тот похмельный старикашка, конечно, которого Ева увидела в их первую встречу, но... Почти тот. Ева улыбнулась. Вспомнила Хардова, команду Гребцов их лодки, и вспомнила вихрастого мальчишку Федора, который ей тогда очень не понравился. Луч вернулся. Он не хотел больше ждать. Ослепив Еву, он отразился от лица девушки и ушел далеко за горизонт, к Пироговским морям и мосту, где сейчас стоял Федор. Он осветил его, заставив повернуться и увидеть Еву. Смертоносный луч соединил их, но всякая жатва смерти на сегодня окончена. Ева вдруг поняла, что, хотя до Пирогова вроде бы рукой подать, еще ни разу с их встречи они не были так далеко друг от друга. И еще она поняла, что готова. — Я иду к тебе, — прошептала девушка. — Протяни мне руку. «Как тогда?» — разобрала она по губам слова Федора. «Да», — сказала девушка. Федор улыбнулся ей, кивнул и что-то еще ответил губами. Но она не смогла разобрать, потому что луч иссякнув погас. «Пора!» — голос Харона теперь прозвучал более настойчиво. «Луна ждать не будет!» Там, где была глухая стена, еще по-прежнему висела тьма. Но Ева услышала и другие звуки. Где-то очень непостижимо далеко. Гул. Тихий говор незримых толп, похожий на ропот. И совсем приглушенные звуки призрачных поездов. Ева вопросительно посмотрела на Харона. Тот отрицательно покачал головой. Его это не касалось. — А, Хардов? — вдруг заволновалась Ева. Лодочник смерил ее взглядом. «Законы старой доброй коммерции не нарушаемы, но об этом спрашивать не принято», — недовольно пояснил он. Лодка Харона каким-то непостижимым образом теперь стояла носом в противоположную сторону, смотрела во тьму глухой стены, откуда появилась. «Однако скажу», — смилостивился лодочник, «то, какими вы встретитесь, теперь зависит только от вас». «Ну, может...» еще от одного крупного и пушистого пса по кличке Раджа. И лодка медленно двинулась по перрону туда, откуда пришла. Ева знала, что те, за кого она заплатила серебряными монетами, находятся в ней. И от этого ей было чуть менее страшно. — Прощай, Ева щедрена! Работая веслом и больше не оборачивая головы, окликнул ее лодочник. — И с тобой у нас вышла хорошая коммерция! Ева посмотрела на прозрачные стены метра моста. Вниз, на реку. Невзирая на все усилия гидов, проклятый корабль был совсем рядом. — Хоть ты и не поднесла самогону, старику наопхмел — зачем-то добавил Харон. Ева улыбнулась и подумала, что знает, почему это фиглярство, почему он меняется. Каждому надо как-то справляться со своей природой. И еще раз позвала лодочника. — Харон! — Чего? — отозвался тот голосом Хароныча, выпрашивающего у Хардова крепчайший яблочный самогон. Ева рассмеялась. Ей и вправду было пора покидать мир серебряных монет. Накрытый туманом мир канала. — А... Девушка помедлила, бросила быстрый взгляд на Кая Вест, который уже находился под мостом. — А мой женишок, Юрий Новиков. Похоже, это он пожаловал. — Ты когда то с того чего... — Кому это больше надо? — затрещал старикашка. Видимо, напоследок ей будет предоставлено общение только с Харонычем. А Он-то сейчас в другой лодке, женишок. Не видишь, что ли? А мы в чужую коммерцию не суемся. Нам-то... И голос Харона оборвался. Растворился и исчез вместе с лодкой в глухой стене. Лишь эхо прошлось теперь по опустевшей станции. Ева подняла свой вещмешок, повесила его за спину. Горх смотрел на нее выжидательно, немигающим взглядом. Свой череп он, как маленького ребенка, прижимал к груди. «Он твой?» — кивнула Ева. «Ты свободен, Горх?» Чудовище немедленно разразилось своим пустотно трескучим речитативом. И только тогда Ева окончательно поняла, что уходит. И у нее стало больно на сердце. «Но прежде помни о своем обещании», — сказала девушка Горху. «Последняя просьба. Агнец». «Гх, Трампа!» — откликнулся тот. Что-то очень одинокое было в том, как он сейчас стоял, прижимая к себе свою реликвию. Еве даже пришла в голову какая-то нелепая, почти чудовищная мысль, что он хотел сейчас подойти к ней и коснуться ее лица, как когда-то он касался лица маленькой Лидии. «Прощай», — сказала девушка. «Я иду искать свой новый дом и надеюсь, что ты найдешь свой». Она повернулась и направилась в сторону стены, указанной лучом, где теперь появился просвет. Ева подходила все ближе, и с каждым ее шагом нарастал гул. И голоса, и звуки призрачных поездов. В переливах, словно это было миражом, она уже смогла различить лестницу и спускающихся по ней людей — Наверное, совсем не похожих на тех, кого она встречала на канале. И, наверное, таких же. Там, за пределами тумана, где будет собран контур, ее ждал новый мир, о котором она ничего не знала. А через несколько мгновений в темноте станции Воробьевы горы свободный теперь Горх остался один. Тишина. Никаких следов разыгравшейся недавно трагедии. Лишь полная луна все еще была беспокойной. Горох, крепко прижимая к груди череп, вытянул к ней свою морду и пожаловался. —